Дайв Элсвир. Что мы будем делать с Фрэнсис? Предисловие. Спасибо нужно сказать всем причастным и даже не причастным. В итоге написать первое произведение длилось больше 10 лет, и теперь этот путь пройден. Бескрайне рад поделиться этим текстом, пусть и ждать его пришлось долго. Все персонажи, имена, фамилии, совпадения вымышлены, случайно дан нельзя и не имеют ничего общего с реальностью. Даже размер груди девочки, побывавшей в клубе кафе на чтениях стихов новоявленных поэтов. Call me if you get lost. Tyler Gregory O'Connell. Глава 1. На почте эта сука мне и говорит: "Постой. Ты в итоге получил квитанцию об утере?" Нет. Стесняюсь спросить, а почему? Я же рассказываю, Джен. Это сука мне и говорит: "Пришли без бумажного извещения, у вас нет нашего мобильного приложения, на телефон не пришло SMS-оповещение о пропавшей бандероли. Как я могу вам её отдать, если её нет?" Тут тоже я рассердился, заорал, замямлил: "Нет, я был в срок. Я сказал, чтобы они немедленно позвали управляющего и чтобы он лично проследил, в каком конкретно месте она была утеряна". Её у тебя нет, хитро сказала она. Да, её нет. Слушай, если бы эти колхозники на почте работали как надо, то и вопроса бы не было. Откуда я должен был знать о почтовых премудростях? Конечно, ты ведь и в почтовый ящик не заглядываешь никогда. Ты даже не знаешь, как выглядит эта квитанция. Это обычная бумажка. Да, обычная, важная бумажка, по которой выдают посылки на почте. С этим каким-то образом справляются пенсионеры с деменцией. школьник-энтузиаст, покупающий всякие электрические детальки на AliExpress. Наш сосед Джоэл, от которого лифт воняет на 3 км, даже он умудряется ходить на почту. А здесь всего-то надо было получить цветок, в котором было бы написано, где конкретно сейчас находятся мои щипчики для брови. Тебя просто не о чем попросить. Они вызвали управляющую, но и она не смогла ответить, что вообще произошло с этими несчастными щипчиками из Детройта. Они дизайнерские. Но ну, не достал я их. Нет их. Они в другом отделении. Марк, я отправила тебе только за квитанцией. Тебе ничего нельзя доверить. Если посадить слона в свинарник, ты будешь думать, где он ещё 5 минут. Оба замолчали. Из чайной кружки Дженн шёл лёгкий пар. Марк насупил губы и сел за кухонный стол. Эти ваты узор слона напоминал об африканских племенах, охоте. Кроу пролетных сражениях за еду посредить дикой пустоши. В этой сованне лежала пустая пачка от солёных крекеров, нож без режущей кромки и зернёный творог в большой упаковке. Отчётливо было слышно, как в соседней комнате кто-то сосёт соску и бренчит подвесными погремушками. Это была Фрэнсис, весьма счастливый и здоровый ребёнок с яркими зелёными глазами и необычным загребком из едва отросших волос. Марк недовольно подцоколы пошёл в детскую. Он пробормотал под нос: Лучше бы FedExом отправили. Перед входом в детскую комнату лежал синий синтетический ковёр, купленный однажды на распродаже. Жан считает, что его очень легко пылесосить, потому что пыль не въедается внутрь волокон. Марк поправил ковёр большим пальцем ноги и подошёл к кроватке. Малышка беззвучно пялилась на пластиковую ракету с красной юзой, нависшую над ней как кашпо с монстерой. Где-нибудь в переулках на севере Италии, над пьяненьким, довольным от улова рыбаком. Едва увидев папу, она одарил его широкой улыбкой и слюнями. Если о ком-то и сложно было сказать в двух словах, то о Марке невозможно было рассказать и в целом абзаце. В 30 лет многие достигают большего, но многие не достигали ничего. Он любит рубашки и классическую обувь, но надевает их с совершенно неподходящими вещами. Как вам? Старческие бежевые бриджи, серые носки с чёрной полоской посередине и строгие туфли с круглым носом. Это наряд Марка для похода на блошиный рынок. Работа Марка поиск чистейших алмазов в горах необработанных, да и откровенно попакивающих граф омании текстов. Да, он редактор, который ищет соплежуев, снующих по квартире с сигаретой туда-сюда, бретящих немыслимой славы писателя, донорарами, как у Паттерсона, смыслом, как у Пимчэна. А главное женщинами. Женщинами с ростом дюймовочки, телом изящной киренийской лани и, безусловно, стильными нарядами фасона шестидесятых годов прошлого столетия. Ладно, тут я увлёкся. Но погодите. Ведь не каждый мечтатель-писатель мужчина. Женщины тоже любят писать, и по многу. Тонны несчастливых любовных романов ежегодно опадают семянками одуванчика из прилавка книжных магазинов. пытаясь хоть как-то подстегнуть подыхающую индустрию писанины. Женщины пишут и крутые вещи: символьная эзотерика, приключения мальчика-мага, депрессивные романы о окончании бывшего капитана подводных и надводных странствий, или сложные ступенчатые выводы о происхождении рода человеческого, детективы, где дело распутывает одинокая, но никогда не унывающая тётенька с привычкой курить синий голувас. Женщин склоняют писать и выражать свои мысли в текстовом формате с детства. Недаром на полках детских магазинов, в канцелярских отделах, лежит множество пестрящих дневников с реально кликбейтными заголовками: "Расскажи мне, кто твой краш", "Спрячь от мамы свои секреты" и иже с ними. Когда же необходимость писать перерастает в работу, местами безалаберную, лишённую живых идей и источающую тонкий аромат гнильцы, Здесь обладатели яиц чувствуют себя как эласмозавры, брошенные в пустой аквариум с толщими сношающимися сельди. Работа Марка как раз заключается в поиске золотых жил во всём массиве Google Docs и Doc файлов. А иногда и в TXT. Как он это делает? С переменным успехом. В этом году это пресная повесть Паркера Сеттера про супергероя со способностью быстро выращивать деревья и детская книга Месис Доерти Господин Пектин. ни одна ни другая больших денег ему не принесли, но поиски продолжаются. Марк страдает холодильной слепотой, у него 43 размер ноги, могли бы быть чёрные, смоляные волосы, но получились тёмно-русые. Достаточно высокий рост, тёплые тонкие губы. У него нет татуировок, но есть родимое пятно в форме морского конька. Его утренний голос сражал девчонок на повал, но со временем сменился кряканьем и кашлем от электронных сигарет. Но это глава не о нём. Эта глава о том, как злится Джен, клинок Микеллы. Фурия, розящая подлыми ударами клинка между лопаток. Настоящая жуткая хель, раздирающая плоть соперника и готовая убить одним прыжком двумя ногами в шейный позвонок. С ней лучше не шутить. Пять шуток фармацевтические агенты не понимают. И задевают её буквально всё. В автобусе ей кажется, что каждый второй мужчина предпенсионного возраста драчит на неё в маленьком укромном уголке и спласчатся это хаки. В больнице все только и думают, как не пустить её сдать свой анализ мочи в одноразовой баночке, за которую ещё утром она дралась с Марком, чтобы тот не положил туда ключик для сим-карты. В супермаркете каждый, кто криво смотрит в её тележку, обязан нарваться на пронизывающий, как ветер в Сен-Лоренсе, взгляд, доводящий до испуга даже бывалых охотников на медведей. А в Сен-Лоренсе летом ураганы почти каждую неделю Джен взрывается как вулкан, орошая всё вокруг токсичной лавой из ругательств, неодобрения и чистой злости. Нужно подумать, что это происходит крайне редко, но вы просто не знаете удачу Джен. Если есть хотя бы минимальная возможность, хотя бы один вариант из 14.605, что что-то пойдёт не так. Сентябрь, ярмарка Big Bonanza 1537. 14-й яман, ответьте. 415-я база, ответьте. 415 ответьте. Даусон на связи. Слушаем. Оман, женщина звонит в отделение Жатара. Она не может понять, что произошло. База, потерпевшая, если можно так выразиться, пытается вскрыть игровой аппарат с четвертаками. Жвала монету? Она не хочет ничего говорить, но орёт про свои деньги. Мы попросили её показать документы, в ответ она запульнула сумкой в шепа, и ему поцарапало лицо острым холнитеном. Заклёпка, сер. Отдайте мою ёбаную монету. Мэм, мы вернём вам деньги, но сейчас вы должны отойти от машины и убрать руки за голову, мэм. Это для вашей же безопасности. Вы покалечили полицейского. Это серьёзный проступок. Я выиграла в этом хватателе честным путём, а этот сукин сын зажал мой лишний четвертак. Я это так не оставлю. Какая ты пытастый, столб сема. Там выбить ворую. А он разговаривает со спутником у терпявшей. Кройф остановил. Это мелкая садина. Уводите конфликт. Стараемся, сэр. И не смейте подходить ко мне. Марк, не разговаривай с ними. Мэм, мы все пытаемся помочь вам, но вы никак не можете успокоиться. Один звонок в сервисную службу автомата отделяет вас от ваших денег. Но для этого вы должны слушать то, что я вам говорю. Пожалуйста, мэм, поднимите руки. Медленно отойдите от машины и встаньте на колени. Я? На колени? Да пошёл ты нахуй, чмошник в погонах. Я даже ради Минета на них не встаю. Подтверди, Марк. Это правда. Мэм, этот тон не доведёт вас до добра. База ответе. Потерпевшая идёт за сумкой. Кажется, она замахивается в шеппа. Боже, каждую ярмарку она тоже. Малоумные кретины жаждут халявы. Ты что, джекбоит какой-то? Хорошо, что в этот раз обошлось без фанатов покемонов. А на 415-й. А меня тебятер. Где-то зашелестело фантиком. Небольшой двортерьер белого цвета с чёрными пятнами жмурился и копал рядом с конфетой. Потом ненадолго останавливался, как бы на шёптывая себе что-то про награду за хорошее поведение, потом опять жмурился и копал. Увидев Марка заходящего в комнату, пёс рэннулся к детской кровати и отчаянно завеляв хвостом, принялся рыть в окопать кокосовый матрас Francis. Тут и там на пододеяльнике с черепашками-ниндзя, его купила мама Марка, виднелись небольшие и продолговатые следы от когтей. Избавиться от этой надоедливой привычки псу не помог ни ветеринар с пятнадцатилетним опытом работы, ни успокоительные капли, которые посоветовал выгульщик собак. Что? спросил у собаки Марк. Пёс приоткрыл рот и нервно тявкнул. Тебя тоже любим, не переживай. Пёс опять тявкнул, но теперь гораздо тише. Он убрал лапы с матраса и подошёл к Марку, опустив голову вниз. Тот почесал ему темечко, и собака убежала из комнаты. снова зашелестел фантик. "Марк, джен", прошептал он. Кренсис почти засыпала под колыбельную, доносящуюся из ракеты. Малышке едва исполнился год, и всё, что её заботило это хорошая бутылка подогретой в микроволновке смеси и здоровый четырёхчасовой сон. Марк попятился из детской, наровзя задеть тумбу у двери ногой, но в этот раз его неуклюжесть дала сбой. И аккуратно закрыв дверь, он выдохнул. Джен нарезала жёлтый болгарский перец на новой пластиковой доске, тоже купленной в мегамаркете на распродаже только к дню всех святых. По всему торцу красовались злые волшебники с рогами и в колпаках. Они образовывали гирлянду. Рядом стояла собака и с исскрой в глазах выпрашивала себе кусок перца. Бабблс был всеядным. Он ещё не знал, как ему повезёт, когда Фрэнсис вырастет и будет раскидывать по полу недоеденные остатки, например, пиццы или шоколадного батончика. Ягнятина, которую я вчера купила, можешь понюхать? А что с ней? Просто запах, не знаю, проверь мне, она пахнет носками. Жэн, это молодой барашек, он молочный. Она посмотрела на него косо и вскинув одну бровь. Конечно, главное нюхать в доме это я, сказал он себе под нос. Приоткрыв сорванную плёнку, Марк продегустировал запах. Плечико ягнёнка пахло очень недурно. Учитывая, что его ещё не приготовили, нас слегка отдавало кровью, как свежее едва срубленное из каркаса мяса. Положив латок на стол, он сложил пальцы и поцеловал их на итальянский манер. "Экстра примагут, мистер Колмансэр". Жена усмехнулась и принялась начищать клубне картофеля икономкой. "Я, кстати, давно хотели выкинуть, потому что любой, кто к ней прикасался, резал себе пальцы, и происходило это с завидной регулярностью. Проблема была в лезвиях. Оно было не плоским, а зазубренным. Попадёшь таким по пальцу, и одним пластырем уже не отделаешься. Но у Джен был опыт. Тоненькая шкурка сорта Марис Пайпер падала в раковину, лукая картошка в свою очередь прыгала в кастрюлю, пальцы были в безопасности, а маленькая белая собачка с чёрными пятнами тихо едва заметно поскуливала, надеясь получить что-то вкусненькое. Марк посмотрел в телефон. Было без пяти минут 5 вечера, а это означало только одно. Скоро будет передача Томаса Эспозито, его любимого ведущего. Эспозито был главной фишкой и двигателем прогресса канала BBC. Его смотрели от малодовеликов, в основном те, кому была не безразлична судьба родной страны. Да, в наше время его всё чаще называли пропагандоном, либералы снимали целые расследования, а его вели их иранчо, но персона Эспозито казалось непотопляемым ледоколом. Его нарочитый оптимизм, глазубая улыбка весёrost Красивый загар и зачёс на правую сторону оставались его неизменными атрибутами уже 23 года. За этот срок он пропустил лишь одну съёмку, да и то из-за того, что на выборах президента снимался в агитационной рекламе кандидата от республиканцев. Поговаривали, что за эту съёмку телеведущий получил вечное владение одним из этажей нового ЖК в столице с видом на башню BGC. Слухов о ведущем было предостаточно, но он не считал нужным хоть как-то отвечать своим противникам. Его незыблемость в глазах постоянных зрителей шоу вызывала тошноту у противников едва те слышали первые мелодии джингла передачи Марк никогда не был ярым патриотом он начал смотреть Эспозито ещё в детстве когда была жива его бабушка она смотрела каждый эфир и была уверена в честности и правоте взглядов ведущего и это она не была тупой и наивной прекрасно понимая что все домыслы о его огромном состоянии скорее даже были преуменьшены Просто Томаса Позитус с каждым годом всё больше и больше трансформировался из человека в символ. Его фанаты воспринимали его как санту, который трижды в день сообщал о том, что интересы государства растут, ширится, и оно простирает своё влияние всё дальше за пределы реальных амбиций. Враги же воспринимали его как говорящую голову, которая получает деньги за оды в адрес правительственных деятелей, представителей вооружённых сил и тех, кого ведущий лично считал героями страны. От таких было много. Насмотревшись на Томаса в детстве, Марк решил не изменять этой традиции после кончины бабушки и продолжит смотреть ведущего номер 1. Когда они съехались с Джен, которая, кстати, придерживалась довольно радикальных взглядов, ей было сложно понять, зачем он смотрит эти выпуски новостей. С течением времени, благодаря многократным просмотрам, она научилась отчленять для себя весь смех у рапатриотизма, которым Эспозито орудовал как астрофизик, объясняющий теорию струн восьмикласснице. Я уже не так противилась этой привычке, Марка. В конце концов, даже у дерьма есть поклонники. Тыкни в пульт, протянул Марк. Джен посмотрела на него и потрясла руками, которые были грязными от картошки. Марк виновато кивнул и сам взял пульт со стола. Цифры 1 и 2 на нём были затёрты и навсегда скрылись от посторонних глаз. Он нажал на них, и телевизор через секунду ожил. Там шла реклама подгузников. статьи. Джев звонил вчера. Он сказал, что сможет достать со склада четыре упаковки нашего размера, сказал Марк. Каждая будет по полцены. Удачно ты с ним познакомился. Услуг за услугу. Ты же ещё не помог ему, да? Я и не буду, младший справится. Здравствуйте, я старший редактор Марк Бикер. Начала пародировать его гнусавым голосом Джен. Эти пидоры всё сделают за меня. Те же, знаешь, я никогда не пользуюсь своим положением. А то, что на прошлой неделе ваш стажёр бегал тебе за тыквенным соком в стеклянной банке, это была часть обучения? Корпоративная этика, улыбнулся Марк. Заиграл джингл передачи. Марк постукивал пальцами в такт. По экрану населились цифры, тянулось и развивалось синее нарисованное полотно, как подол платья Манро над вентиляционной шахтой. По очереди появлялись три буквы канала. BGC. -E Аббревиатура означала Bigmo Communications по фамилии владельца телесети Адриана Геймо. Впрочем, он отошёл от дел лет 6 назад, и лишь состоял в совете директоров, иногда корректируя вектор развития компании. Буква скрылись, появился дальний план стола, за которым восседал в чудовищно дорогом кресле сам Эспозито. Он улыбался, и его зубы сверкали как квазар, случайно пролетевший мимо Земли. Привет, страна. 5 часов, а это значит, что пора разомкнуть косточки, освежиться и напрячь свои ушки. Рабочий день идёт к закату. Завощани уже мчатся на электричках попить парного молока из грудей своих жён. Школьники только доделали домашние задания и играют в Brawl Stars на планшетах своих родителей, а бизнесмены потягиваются в белоснежных перинах, пытаясь преодолеть лень и начать подсчитывать барыши. Громкий закадровый голос. С вами Томас Эспозито. И наш вечерний выпуск. Небольшой оркестр начал музицировать. Аплодисменты прошлись по залу. Включилась камера номер 2 с ближним планом и акцентом на экране позади экспозиту. Его карие глаза блестели, как у юнца, впервые получившего приглашение на кастинг в роли ведущего. Будто и не было стольких лет эфиров, количества денег и, конечно, любви от фанатиков. Наш покорный слуга мистер Джей Браунинг, заместитель министра по ЧС, сегодня разошёлся не на шутку. Евпохый прах разнёс гадосные выкрики оппонентов после обеденном обсуждении ООН о разоружении на границе 138D. "Тей богу, каждому из нас надо быть такими продуктивными после обеда". Закадровый смех. Экспозиту провёл рукой по воздуху, приглашая зрителя посмотреть видеовстречи представителей ООН. В ролике лосоватый участник обсуждения в сером пиджаке и с красным бейджем неразборчиво орёт без микрофона. В зале стоит тишина. Но в какой-то момент встаёт мистер Браунинг, старенький политик, проведший больше полжизни в таких залах. Вытирает от пота свой большой нос картошкой, сводит губы в гармошку и постукивает пальцем по микрофону. Крики прекратились. Я знаю, чем вы отобедали, но после хорошего еле прожаренного стейка и простите, пинты пшеничного, хочется побыть добрым. Браунинг улыбнулся и посмотрел на коллег, сидящих позади него, ища одобрения в рядах дипломатов. Послышались жидкие хлопки, которые тут же были смыты шквалом аплодисментов благодаря звукорежиссёру. "Какой мужчина!" хвалебно прорычал Эспозито. Он выдержал небольшую паузу, дав зрителю насладиться моментом, и тут же продолжил. "Переговоры между нами и воинствующей стороной продлятся ещё 4 дня. Это 8 раундов по 3 часа в каждом. И можете не сомневаться". Ведущий сделал серьёзное лицо и нахмурил брови. Камера 1 почти наехала на него. Мы остановим перевооружение врага у границы, не мы в отдельности и не мистер Браунинг в частности, а наши доблестные воины, которые лишь благосчастно ждут момента, когда по воле родной страны. Томас сделал драматичную паузу и поднял кулак вверх. Они остановят любого. В зале заохлят счастья. Аплодировали все приглашённые на съёмки, а тех, кто почему-то делал это спустя рукава, мотивировали мигающие красные буквы хлопоть. У меня стойкое ощущение, что так уже говорил какой-то президент, сказала Джейн. Марк читал в телефоне рабочую почту. В папке спама висело предложение по кредитному анализу о платёжных способностях для одобрения займа на квартиру. Они не собирались её покупать, но ему было интересно, сколько денег может предложить банк. Он отправил письмо во входящие. Не припомню такого. Знаю только, что Эйзенхауэр суперваяк, который когда-то на барбекю с семьёй уронил здоровенный ребай в угли. Он был таким жадным сукиным сыном, что достал его, отчистил от золы и съел. И теперь кулинарные блоггеры всех мастей прославляют его как первооткрывателя грязных стейков. Твой отец сделал то же самое прошлым летом, захихикала Джен. Марк стеснённо улыбнулся. Он не любил говорить о своём отце. Его детство не было сложным. Он взрастил чувство и любовь и поддержку близких людей, но именно с папой они стали слишком рано расходиться во мнениях, взглядах. Для Стрика последние капли стали отношения с Джен. В глубине души он терпеть её не мог, но у него была завидная выдержка. С тех пор, как они начали встречаться, он не произнёс ни одного плохого слова в её адрес, но взамен совершенно охладел к своему чаду. Они созванивались лишь пару раз в год на праздники, а встречались этоо реже. Кстати, о мясе, сказала Дженн, копаясь в алюминиевой баночке для приправ. У нас нет розмарина. И кто-то хочет гулять. Она указала на Баблза, а тот сукаризный и из подлобья посмотрел на неё. Да, он услышал одно из ключевых слов для любого пса, но всё равно оставался недовольным. Ему так ничего и не досталось со стола. Пойдём, дружок. Только приправы? Если там ещё есть сангрии по скидке, то её тоже. Эй, ещё то розовое не выпила. Хочется чего-то сладкого. Выпалила Джен, и начала раскладывать картофель в форму для запекания. Марк накинул куртку, проверил содержимое карманов. В одном было пусто, в другом лежали права, кредитка, два чека из магазина растений и жвачка с цитрусовым вкусом. Выкинув чеки в мусорку, он достал одну подушечку и уже хотел предложить её Джен. Но тут из пазиту загролал телевизора. А что им остаётся, друзья? Что им остаётся? Никому никогда. Марк одёрнул руку, показал Баблзу на дверь, и они вместе вышли из дома. Погода шептала. Солнечные лучи поглаживали прохожих, одаряя их почти последним осенним теплом. Народ шёл в чём попало. Троих подростков, все как на подбор без носок и в коротких джоггерах нейтрального цветов. Варен для 30 кутался в лёгкий акриловый шарф с добавлением альпаки. У пожилой женщины под первым набором толстых колготок проглядывали дополнительные утеплённые варианты. Люди даже не шли, а плыли, разморённые, но обласканные приятным ветром. Черный забор перед подъездом Четырех Бикеров нещадно сносили рабочие. Двое в зелёных робах тянули забор кверху, ещё один пытался разбить лопатой бетонное основание. Из-за надвигающейся зимы грунт тёрдел Обору у рабочих не наблюдалось. Зато наблюдался прораб с идеальной осанкой и небольшим рупором. Хотя он и стоял в десятках метров от работяг, но всё же пытался командовать и комментировал их действия. Да тянет-то его, ёб твою мать. Вот, вот так. Тащи, тащи. Подбей ещё сбоку. Там от лунки не отходит. Чуть дальше забора была небольшая вечнозелёная аллея с кустарниками, у которых не опадали листья. По ней гуляло несколько мамочек с колясками. Седющим было негде. Лавочки уже успели демонтировать. В общем чате дома люди негодовали. Ведь в ответе голосования они выбрали вариант оставить как есть до весны. Но местному управлению было до лампочки. Выигранный тендер на демонтаж уже был на столе у директора в письменном виде. Каждая дама считала своим долгом повозмущаться на рабочих, мол, шума много. Прораб не вёл бровью на любые замечания. Слева от дома Бикеров располагался двухэтажный музей зажигалок XX века. Имяня Джозефа Пак Джи, корейского эмигранта и коллекционера. В своё время он был совладельцем табачной компании, принёсшей ему несколько десятков миллионов. Бизнесрос, аппетиты тоже. Пак Джи хотел славы и выпросил у администрации города старинное ветхое здание под свои нужды. После года реконструкции и скупки всевозможных лотов в аукционных домах музей открылся. Билет стоил 3.50. Карес бывал там каждые выходные и немного к картаве здоровался с каждым посетителем. Доходы были невесть какие, но главная задача заиметь немного славы была достигнута. Правда, уже через 2 года после открытия в город вместе с новым мэром пришло антитабачное лобби, и Джозов был вынужден продать свою долю в компании. Музей продолжил работать под другой вывеской, уже без упоминания табачной фирмы, но трафик желающих только вырос. А вот по выходным уже никто не слышал картавой трели пакджи, и маленький, но горделивый силуэт корейца не шаркал больше размеренно по коврам музея. Говорят, кореец занялся продажей воды со вкусом абрикосов в столице. Говорят, что женился на супермодели и хочет вернуться на родину. Говорят, что он уже вплотную занялся инвестициями в товарный рынок Кореи и хочет представить населению новый вид испарителей, ставший доступным по причине развития технологий в индустрии. В общем, много что говорят. Спустя полквартала Бабблс и Марк дошли до ближайшего продуктового. Он был открыт с 8:00 утра и до 12:00 вечера каждый день, практически без выходных. Заведувал им мистер Клем, довольно высокий и крепко сбитый чернокожий мужчина средних лет. У него была короткая седая щетина и большой приплюснутый нос. Выглядел он всегда неопрятно, то рубашку застегнёт не на ту пуговицу, то забудет подбрить пару волос прямо на щеке. оставляя их торчать как головы фламинго, выглядывающие из мангровых зарослей. Но своё дело Клем знал. Помнил наизусть весь ассортимент магазина, всегда подсказывал с рецептами ужина и, наверное, легко мог бы участвовать в викторине Угадай товар по этикетке. Никто не знал, почему его зовут Клем, ведь это не было его настоящим именем, но именно так он всегда представлялся. "Мистер Клем", сказал Марк, распахнув дверь и кивнув головой в сторону продавца. Марк, мальчик мой. Давно тебя не видел. Небось, опять заказывал всё онлайн, да? Есть грушок, каюсь. Ты чего, чего? Вот когда там будут работать одни чёрные, вот тогда заживём. Подмигнул Клем и моментально переключился. Сегодня очень свежие вонголе. Вряд ли они прямо из Средиземного моря, но пахнут даже лучше. У нас сегодня баранина. А розмарин, Херисс стоят почти рядом. Клем показал рукой вглубь магазина. Марк ещё раз кивнул и пошёл к стойке с приправами. А Бабблс остался у двери с вяжливым видом, но ненадолго. "Опсик!" крикнул Клем, и собака, услышав его добрый голос, втрое прыжка отучилась под прилавком у кассы. "Для тебя малюсков нет, зато чудесный, почти королевский отрызок ветчины у меня всегда есть." Жобка ведьчины была заключена в фиолетовую упаковку. Продавец одним движением выдавил из нее кусок мяса индейки, порвал на две ровные части и дал Баблзу. Пёс кневерил своему счастью, впрочем, как и каждый раз, когда продавец его подкармливал. Его глазки округлились и почти вылезли из орбит. Он жадно носом поением поел угощение. В магазине было гораздо теплее, чем на улице. Посетители снимали с себя шапки и шарфы, будто приходя на прием к врачу. Те кидали их на батарею у входа. Многие так и уходили без своих вещей, что категорически не нравилось уборщикам. Клем заставлял их фотографировать забытое и вывешивать фотографии в папку "Вы забыли", которая находилась прямо у главной двери. Но поскольку магазин находился прямо на перекрёстке, подавляющее количество покупателей забредали в него случайно, а значит и найти хозяина на какой-нибудь кожаной перчатке фирмы Mark Spencer было невозможно. Чистая совесть лучше грязных рук, мотивировал уборщиц Клем. Выбор в магазине был широк. Директор давал добро на закупку заграничных продуктов. Были здесь турецкие печенья Улкер, сладкие, но с добавлением кристалликов соли. Много корейской и японской лапши весьма острых вариаций. Целый отдел морских гадов, половина из которых действительно приезжала из-за границы, а половина выращивалась искусственно в предназначенных для этого озёрах на юге страны. Мешанина конфет, мармеладов и вафель, продававшихся россыпью, и то, ради чего все горожане заскакивали сюда, а туристы хвалили место в Гугле. Джамбалайя по секретному рецепту. 250 г в пластиковой таре за 6 зелёных. Секрет был прост. Луизианский плов закупали в замороженном виде в городе Шривпорт, где преподаватели пары кулинарных техникумов любили поглядеть, как Гордон и Рамзи местного разлива справится с национальным рецептом. Эй, поскольку экзамены в четвертях там шли каждые 2 месяца, проблем с поставками не было. Конечно, сыграла на руку и каджунское происхождение директора, но о нём не знал никто из сотрудников, включая Клема. Марк рассматривал сырный отдел, примыкающий к йогуртам. Он помнил, что пару дней назад Джан купила здоровый кусок маасдама, ненавистный ему. Предпочтение своё Марк отдавал терпким, более пряным твёрдым сырам. А таких было всего два вида. Вермонт и Пекарино. Он поморщился из-за мук выбора и взял первый. Подойдя к специям, он начал вспоминать, что обычно добавляют в ягнёнка. Розмарин берём точно. Зелёный перец тоже. Зира? Он остановился на пакетике с молодым кумином. Маленький барашек с красочной упаковки, ответил тем же. Марк прищурился, барашка не смог. Пакетик отправился в корзину. Ах да, сангрия. Побродив ещё немного и выбрав алкоголь на вечер, Бикер отправился на кассу, где Клем уже вовсю орудовал своими ручищами, пробивая товар быстрее, чем Джон Ирт обращался с взведённым курком револьвера. В очереди перед Марком было всего двое: женщина в коричневом берете и сером дафлкоте и темнокожий пенсионер в потёртом костюме и с большой кожаной сумкой через плечо. Женщина мило улыбнулась Клему и протянула телефон к терминалу. Телефон зыкнул, Чек вылетел как изучок гудок на дня рождения недовольной девочки в костюме подсолнуха. Дама взяла свой картонный пакет с рисунком цветов и ушла. Пенсионер подошёл к кассе. Самуэль, рад тебя видеть. Здравствуй, Клем, сказал с актёрской интонацией старичок. Как внучка, больше не ругали за одежду. Локиш выдала и втык. Ну, мелкая измерилась, теперь не носи с этой юбки. "Саам понимаешь, время такое", сказал он на выдохе. "Слушается, это хорошо. Но когда её ухажёр заезжает, всё повторяется. Мы в 16, сэмми, вас в 16 в школу-то не пускали", перебил его Клем. "Я не такой старый", улыбнулся старый темнокожий мужчина. "Ага, а я стив Харви на полставки". Оба разразились негромким, но хохотом. Маркс мученно улыбнулся, потому что стокко к одному он никогда не любил. Последний раз он видел его по телевизору, когда ведущим был парень, когда-то намывавший айсберг для бургеров, рядом с принцем Замунды. Клемп улемётной очередью закидывал продукты в ячейке слева от кассы. Старичок медленно их подбирал и играл в тетрис. Когда настала пора расплачиваться, он вытащил две банкноты, протянул руку к продавцу, но тут же машинально отодвинул её. Все его действия были неестественно грациозны. "А ещё мне стики нужны, бронзовые, да штуки. Семьми, скоро восьмой десяток", покачал головой Клем. "Это лакише. Она берёт жёлтый сер". Клем повернулся к стойке с сигаретами и нажал на кнопку сбоку. Шторка лязгнула с противным металлическим звуком и обнажились табачные изделия. Бронзовых стиков на полке не было. Подставка в подвале ещё не разобрали. Клим опустил сторку назад, та опять с гадким скрежетом закрылась. Он подкрутил звук у радио, вылез из-за кассы, задев животом цитрусовые конфетки, продававшиеся поштучно, и пошёл к дальнему углу, в котором под потайной дверкой был ход в подвал. Марк и старичок уважительно переглянулись. Марк пододвинул выбранные им припасы поближе к сканеру. Мужчина в потёртом костюме долго и кропотливо рылся в кармане, достал четвертак и положил его в коробочку сиротам из приюта имени Кобблера. На коробке был нарисован младенец с леденцом. В отличие от больших супермаркетов города, деньги, которые периодически скапливались в этой импровизированной копилке, действительно отправляли в приют, и они тратились на разные нужды, а их было много: еда, карандаши, бумага, чистящие средства, постельное бельё и многое другое. Спустя минуту Клем вернулся с блоком бронзовых стиков. Достав две пачки, остальные он сложил рядом со стойкой. Ему самому порой надоедало слушать ужасный звук жалюзи. Самуэль опять протянули ему две банкноты. Клем привычным движением открыл кассу, отсчитал сдачу и выдал в обратном направлении несколько монет. Джамбалайя будет завтра в 2 часа. Греть начнём к часу. Корытиц достаточно. Если захочется свежака, приходи пораньше. Это тот тот Клем, которого я знаю. Продавец поджал нижнюю губу и вопросительно посмотрел на старичка. Я просто подумал: а вдруг каждый раз, когда старина Клем спускается в подвал, то там сидит связанный ещё один Клем, настоящий, с фамилией. Тот, что каждый раз советуют мне бросить курить и чаще гулять с Аешей. Марк угадал пересказ фильма, что называется с первой ноты, но тотчас оказался поражён. Ведь старичок уже был не в магазине. Он блестал перед камерой, зрителями, примеривая ужимки и гримасы, раскачиваясь и жестикулируя тонкими пальцами. Он рассказывал сюжет фильма, его дыхание сбивалось, но пауз он не брал. Сверху на него лился рассеянный свет софитов, бинокли из амфитеатра ослепляли его мутные от старости глаза, настил источал аромат свежей раскупоренной пудры. А потом оказалось, что правительство прятало этих двойняков, но теперь они свободны. Грустно подотожил старик и паник. Его грудь резко спряталась за границей пиджака, руки начали слегка дрожать. Но я уверен, что ты обычный Клем. Старик выдавил улыбку, взял пакет под руку и вышел на улицу. Марк подошёл к кассе. Анна. Да, сам любит наше кино, определил его Клем. У него хороший вкус. Сам он не сможет и пароль ввести в ноутбуке. Он просит Айешу, внучку, скачивать новинки. А у Жимки бэкграунд такой. Он актёр? Актёр, усмехнулся продавец. Было актёр. 47 лет по халлу уборщиком в театре. В его время чёрное думали не о работе, а только чтобы начался завтрашний день. Он из городка Мангомери, с юго-востока страны. Мне уступил как-то место в трамвае одному господину. Я через неделю поехал в Каталашку на полгода. Вернулся, а молодая жена продала дом мою и уехала неизвестно куда. Не выпустили по удо. Бабл нервно гавкнул на муху и прервал их разговор. Продавец прошептал псу что-то невнятное, но очень ласковое по тону. Тот присел и вздохнул, будто всё понял. Суд штата решил, что нарушение слишком серьёзное. сказал Клем с раониев в голосе. Сам сновал тут и там, подметал полы в клубе за Лиморганом, когда тот только начинал дудеть. После закорешелся с гардеробщиком клуба, и вместе они двинули в наш городок, в театр, который на улице Плейноу. Знаешь, наверное. Его коллегу взяли осветителем, самому досталось место уборщика. Копил всю жизнь, чтобы у дочери было образование. Видимо, получилось. Ага. Меланхолично добавил Клем: "Это я всё к чему. Молодая жена отберёт у тебя последние трусы и выставит во двор как герб. Каждое утро она будет поднимать его, включать Бьонса на беспроводной колонке и танцевать вокруг древко. Мой совет: женись на старухе, или будешь мыть полы до пенсии". Оба посмеялись. Клем отсканировал всё, что лежало на ленте, и сам сложил товары в пакет. "Жамбалае завтра в 2. Жду". Марк поднёс два пальца к виску, скинул руку в сторону Клема и вышел на улицу, придерживая дверь для собаки. Бабл последовал за ним. Постепенно смеркалось. Ещё вполне различимы были вывески киосков, кошачьи глаза, слеплённые фарми проезжающих автомобилей, крылышки бражников, направляющихся на отдых после изнурительного опыления городских клумб. Рабочие в зелёных робах почти добрались до музея, оставляя за собой вырванные ряды забора. Правда их было уже шестеро. Трое тащили, двое раскапывали, и ещё один ручным бензиновым буром наспех сбивал бетон. Прораб уже не командовал, а только зевал, не прикрывая рта, доглядел да на часы. Маркс с псом дошли до дома и уже поднимались на свой этаж. Бабу auszвегда тяжело давалась лестница наверх, и он отдыхал каждые несколько ступенек. Дыхание его становилось тяжелее. Он шёл, переступая лапами, как маленький бироанга, но едва завидев родную дверь, забывал о всякой усталости. Джен, протянул Марк, скидывая ботинки в коридоре. Прошептала теперь она. Значит, то кладываемся, подумал он. Они редко мыли лапы Баблзу. Залезть в лужу или исгваздаться в грязи пёс не любил. А если такое случалось, то он поднимал раненую лапу и стоял так до тех пор, пока её не вытирали. Миновав водные процедуры в очередной раз, Баблс прошёл в зал. и устроился на своём любимом месте в левом углу дивана, на барсистой фиолетового цвета подушке. Два плеча ягнёнка лежали на столе в противне, заведённые уже приправленные румяной картошки в духовке. Помимо них на столе уже лежали коричневые нитки и мелкая бисерная иглой, копилка в виде черепахи с огромным надувным панцирем, пара заточенных ножей Вустхов с белой рукоятью, которые Джен подарили на работе, и стопка зубочисток. Эфир со спозата уже закончился, и по телевизору ушло комедийное шоу, где несмешные комики соревновались в остроумии, пытаясь уязвить приглашённого гостя. Марк снял верхнюю одежду и пошёл раскладывать купленные продукты в холодильник. То, что он принял за кусок мааздамака, который якобы купила Дженна, оказалось небольшой банкой горчицы. На жёлтой этикетке красовались здоровенные горчичные зёрна, которые как бы заверяли: "Это реальная органика". Дизайнер нарисовал их так крупно, что в полетеленном пакете они и вправду походили на дырки, так считал Марк. Долго она там, подумал он. Он взглянул на мясо, уставшее от безделья, и решил замариновать его сам. Достал гранитную ступку с пестиком с нижней полки кухонного шкафа, добротно накидал в неё зелёного перца горошком, кумина, соли и стоял молол. До этого у Бикеров была железная ступка, но она прожила у них не больше пары месяцев. потому что могла перемалывать только воздух внутри себя. Её подарили маме Марка. И та была в восторге. С торжеством и счастьем она поставила теперь уже свою уступку на нижнюю полку своего кухонного шкафа. Марк натёр смесью специй мяса, добавил оливкового масла и небрежно рассыпал розмарин. Улюбовавшись своей работой, он вымыл руки и залип в мобильный. Скоро начинался баскетбольный сезон, и новостей становилось всё больше после относительной тишины межсезонья. Глобальный вязке затихла. Неужели, прошептал Марк. Джен вышла из комнаты уставшей. Время матери было для неё тяжело, но няня сегодня отдыхала. Уснула. Она маленький Гарланд Грин, только с Вагиной. А ты, значит, Камерон По. Камерон похуй. Марк еле сдержал смех. Можем глянуть что-то. Ужинать ей ещё не скоро. Я выберу Джен взяла пульт и переключила на онлайн-кинотеатр. Бабблс уже мирно дрых на своей подушке, вытянув передние лапы вверх. Он был похож на крекатурную мумию на календаре, висевшем в зале. Чёрным маркером было обведено 26-ое число. Подведение полугодовых итогов для расчёта премии у Джен. Её характер и навыки не позволяли ей занимать места ниже тройки лидеров среди всех агентов компании. Поэтому премия у неё всегда была внушительная. О, ты замариновал мясо. Спасибо. Она подошла к противню и понюхала ягнятину. Это зира? Марк, это, блядь, зира? Джан никогда не была в Азии. Да и в Мексике тоже. Но запах этой пряности пробуждал в ней что-то первобытное и далеко не в сексуальном плане. Воображаемый ушат помоев, нависший над Марком, был таких размеров, что мог бы вместить в себя трёх морлонов Брандо на смертном одре. Он выливался поэтапно, с каждым разом изрыгая всё больше оскорблений и упрёков. Марк старался робко отвечать, но его мимолётные слова только разжигали сухие и тонкие щепки под копотью словесных оборотов и матери шины Джен. Проснулся даже пёс. Он уже улепётывал в коридор, поджав уши. Обычно он прятался под кроватью ребёнка, но сейчас дверь в детскую была закрыта. Спустя 5 минут яростной брани оба замолкли. Джен швырнула пульт в диван и ушла в спальню. Марк всё так же сидел за кухонным столом, Правда, теперь пункцовые и надутые вены на лбу. Из детской послышалось недовольное кряхтение. Френд проснулась.